Глава 16. На Подьяческой улице дружина Володи экспроприировала не полмиллиона, как надеялся Митя, а всего 200 тысяч. На эти деньги Володя расширил организацию и приступил к заветной мечте – к систематическому террору. В мае был убит Тверской губернатор и смертельно ранен агент охраны. В июле была брошена бомба в министру юстиции. В августе дружина сожгла две дворянские усадьбы. В сентябре грабила Хопиловскую контору и на улице в Киеве расстреляла начальника жандармского управления. Имя Володи гремело по всей России. Даже Арсений Иванович, покачивая седой бородой, говорил в комитете: "Кто кормильцы гуляет, да удит, у того ничего не будет". Вот у Володи дела так дела, и рыбисто и ушисто. Арсений Иванович не одобрил, конечно, частных экспроприаций, но не мог не жалеть, что такой железный революционер, как Володя, зря по капризу вышел из партии. Дружина Володи сильно выросла численно, и состав её изменился. Митя был повешен в Твери. Прохор был убит в Киеве. Елизар был арестован в Москве, Эпштейн уехал в Париж издавать свободный журнал. Кроме Ольги и старых отборных боевиков, остались только Фрезе и Муха. Зато прибавилось человек 40 новых: студентов, рабочих и ремесленников-евреев. Теперь дружинников было много, и не все они принимали участие в покушениях. Большинство томилось в ожидании работы. Среди этих праздных, не занятых делом людей, от безделья и от скуки по привычке к суетным разговорам начались разногласия, то интеллигентское пустословие, которое ненавидел Володя. С этим звоном Володя был бессилен бороться. Он с презрением махал рукой на бесчисленные советы, на десятки вернейших планов, на сотни остроумнейших предложений, И заботился только чтобы звон не вредил конспирации, чтобы товарищи не собирались на сходки и чтобы не было переписки с родными. Но и это не всегда удавалось ему. Он не мог внушить своим людям, что нужна осторожность. Террор был удачен, дружина была крепка, денег было довольно, и не верилось, что возможны аресты. Мало помалу От праздности и тоски завелось запойное пьянство. Один из дружинников, беглый солдат свистков, пропил свой маузер. Володя, не желая знать унизительных оправданий, сейчас же своей властью выгнал его. Но пьянство не прекратилось. Стали пить втихомолку, прячась от Володи и Фрези. За лето Володя постарел на 5 лет. Его карие и живые глаза утратили быстрый блеск, и под бородой у губ прорезались преждевременные морщины. Он все так же верил в себя, в белоснежную правоту террора, но не сомневался уже, что если его повесят, дружина рассеется и погибнет. Он не отвечал на призывы Эпштейна, писавшего из Парижа, что сильному позволено все. Без внимания выслушивал рассуждения Ольги, о безднах вверха и низа, и подолгу один на один беседовал с Фрезе. Он смутно чувствовал, что та волна крови и незатруднительного убийства, которое поднялась после первой экспроприации, грозит затопить и дружину, и террор, и даже его Володю. Иногда ночью он часами без сна просиживал в кресле, И если бы кто-нибудь спросил, что он думает в эти часы, он не сумел бы ответить. Ольга с недоумением наблюдала за ним. Ей казалось, что работа идёт хорошо, и что Володя не прав, ибо мелкие грехи вроде пьянства, звоны и ссор необходимо прощать. Один только Фрезе понимал Володина горе. Всегда точный, молчаливый и аккуратный Он ревниво следил за каждым шагом дружины. Ежедневный скучный и мелочный труд ложился всею тяжестью на него. Он не только ведал деньгами, явками, паспортами, оружием, конспирацией и бомбами. Он знал наизусть всех дружинников, и зная их, огорчался вместе с Володей. Особенно его смущал Мухо. После экспроприации в Хапилове Муха резко переменился. Послушный и преданный, он внезапно стал ленивым и дерзким. В октябре дружина готовила покушение на московского губернатора. За неделю до срока Муха пожелал говорить с Володей наедине. Володя назначил ему свидание в Сокольниках на той же дорожке, где полгода назад впервые увидел его. День был пасмурный и дождливый. нахмурившись, мог ли еле. Увядающие берёзы роняли жёлтый прощальный лист, пахло мокрой травой и мхом. Муха, заложив за спину руки, молоцеватой походкой, слегка покачиваясь на сильных ногах, шёл рядом с Володей и с плохо скрываемым раздражением говорил: Посудите сами, Владимир Иванович. Ведь не первый же день мы с вами работаем. И я, мне кажется, не старался. Извольте вспомнить, на Подьяческой, например, или в Киеве, когда Прошку убили. Могу сказать, не щадя живота, но... Ну. Так что, Владимир Иванович, что же я вижу? За место, можно сказать, благодарности, стало быть, окончательно одно недоверие. Вот хотя бы Герман Карлович Фрези. Все им нужно насквозь узнать. «Во все, извините, длинный нос сунуть?» «Сколько денег ты вчера издержал? Где ты был? Куда идешь? Покажи паспорт, покажи маузер!» С негодованием передразнил муха и сплюнул.